Глава 18. Ошарашенная Ульяна вышла из офиса под тяжелым взглядом Александра, прожигавшим дыру в ее спине. Она несколько раз находилась за кулисами светских мероприятий, но чтобы самой их организовывать, да и Валерия Максимовна произвела на нее впечатление. Девушка непроизвольно вытянулась в струнку и дышала через раз. «Это с ней работать...» «Уж лучше остаться в деревне, выращивать эту клубнику», думала она, идя к воротам комплекса. Сегодня у нее занятий не было, да и к таким ежедневным нагрузкам просто была не готова. Задумавшись, не заметила Фёдоровича и чуть не сбила того с ног. «Ой, простите, пожалуйста», – лучезарно улыбнулась тренеру. «Я вас не заметила». «Да куда уж там молоденьким красавицам замечать стариков?» Фёдорович ухмыльнулся. «В вашем возрасте о ком помоложе мечтать надо» да хоть о Сашке, например». От этих слов Улька вздрогнула. «Ну нет, еще не хватало мечтать об этом неуравновешенном типе. Ему нервы лечить надо, а то уже на людей бросается». «Ульяночка, спешите!» — хитро прищурился старичок. «Не хотите побеседовать со старым дедом?» «Не такой уж вы и старый!» — рассмеялась девушка. «С удовольствием». Фёдорович галантно подставил локоть и повел спутницу, которая была выше его на голову, в сторону хозяйской половины конюшен. «Я вас познакомлю с лошадками поближе. Есть у нас одна рыжая красавица, любящая компанию и, внимание, чисто кошка домашняя». Дедок выпятил грудь колесом, натуру никуда не спрячешь, а женский пол он все так же любил, хоть в силу возраста, по большей части платонически. Мая у нас звезда. Столько фотографий, нет ни у одной актрисы. Самая популярная кобыла». Мая встретила гостей довольным ржанием, подошла к двери вольера и высунула голову, кокетливо выгнув шею. Ульянка была очарована грацией и контактностью животного. Кобыла ничуть не выражала недовольства, давала себя гладить и чесать, только пофыркивала от удовольствия. Поразглядывав нового человека несколько секунд, пришла к выводу, что девушка ей нравится, и попыталась найти карманы с лакомствами. Не уловив запаха яблок или моркови, принялась перебирать губами по руке девушки. Фёдорович, чего это она? Улька испугалась, что лошадь собирается ее укусить и отошла на пару шагов. Угощение выпрашивает. Она твердо уверена, что ее любят все без исключения и просто обязаны приносить яблоко, морковку или кусочек сахара. Майка на самом деле та еще липучка, кобыла на такой поклеп недовольно заржала. Много ты понимаешь ответил той тренер. Пошли липучка на прогулку. При слове «прогулка» из соседнего стойла выглянул мощный вороной жеребец и тоже заржал. «А это ворон!» – представил его старичок. «Сашкин конь! Такая скотина злобная! Что жуть! Чуть что не нравится, сразу зубами щелкает! Только начальника и слушается! А та, кто ему не угодил и куснуть может! Ты не умеешь себя вести!» – погрозил жеребцу пальцем. «А потому жди, когда хозяин про тебя вспомнит!» Ворон с силой ударил копытом поворотом. «Два сапога пара», – подумала Улька. «Такой же злобный. Вежливее надо быть, и люди к тебе потянутся», – сказала Вороному, подразумевая его владельца. Между тем на маю тренер надел недоуздок и открыл калитку стойла. Кобыла вышла и тут же ткнулась девушке в плечо, прозрачно намекая, что неплохо бы и погладить. «Хорошая девочка», – Ульяна принялась поглаживать ей шею. «Ласковая какая!» – восхищалась она. «Пошли вы, Бражуля!» Фёдорович взялся за недоуздок и повел Майю на выгул. Девушка последовала за ними. Рыжая красотка, получив относительную свободу, прогорцевала по кругу в одну сторону, потом в другую, все время поглядывая, чтобы люди за ней наблюдали и даже поклонилась, чем вызвала аплодисменты. «Вот лиса рыжая, а не кобыла!» «Родилась уже тут, у нас. Сашка ее воспитывал, как для цирка. Мне кажется, в прошлой жизни Майка была кинозвездой. Так любит съемки. Фёдорович с обожанием разглядывал подопечную. «Майка, фотографироваться будешь?» Та сразу навострила уши и, постояв пару секунд, алюром двинулась к тренеру. На расстоянии пары метров от них остановилась, подняла голову и поставила ушки на макушке. Ульянка быстро достала телефон и сделала снимок. Потом Майя выгнула шею и подняла переднюю ногу. Было видно, что кобыла точно знает, что делать. Федорович, она как фотомодель на съемках. Так умело позирует, восхитилась Ульянка. Да у нее этих съемок иногда по десятку в неделю. Вот сейчас свечку сделает, и программа окончена. Целых два дня без восхищения эта рыжая чертовка не переживет усмехнулся старичок. «Каждый день нужно сообщать хулиганке, какая она умница и красавица, иначе строит обиженную морду чисто жена, которой новую шубу не купили». Девушка рассмеялась. Она и подумать не могла, что у лошадей могут быть настолько разнообразные характеры. Модель, получив похвалу и ласку, выскакала к противоположной стороне выгула. В соседней вывели серую на прогулку. Ее можно так по комплексу пускать, только липнуть будет ко всем. Слишком уж компанейская, Фёдорович вдруг посерьёзнел. А теперь выкладывай, что такая смурная шла? Обидел кто? Нет, просто. Ульянка вздохнула. Просто с работы у меня сейчас сложно. Сижу практически на тёткиной шее. Но так, но так долго продолжаться не может. А тут Роман решил устроить меня к своей матери помощницей, а я никогда ничего подобного не делала. Она замолчала, глядя на то, как лошади общаются через ограду. Молодая, красивая, не глупая, да еще и безработная. Ну что ты теряешь? Тренер выжидательно смотрел на девушку. Ну не уволят же, а просто не возьмут. Как любит повторять мой внук, Google тебе в помощь. И что, тебя в поисковиках забанили? Так что нос выше иди готовься в понедельник на уроки и расскажи, что наготовила. Ульянка обняв доброго тренера и попрощавшись с очаровательной Майей, пошла домой, чтобы обсудить еще раз все с тетей. Родители сразу скажут, чтобы отказывалась, не поймут такой род деятельности. Валентина Павловна же восприняла идею Романовской с энтузиазмом, заявив, что такой шанс прохлопать нельзя. Это просто скоростной лифт для карьеры. А потом тебя хоть куда возьмут?» На электронной почте, которую Ульянка, кстати, не сообщала, уже лежал увесистый файл с концептом и частичным планом мероприятия. У девушки глаза на лоб полезли, но бегство от реальности дальше продолжаться не может. Да и грызли душу слова одного хама о ее безмозглости. Впервые за столько дней Улька запустила ноутбук, но, вопреки ожиданиям, не полезла искать инструкцию по проведению светских мероприятий, если такая вообще есть. Она полезла искать информацию о Ковыльском и Романовском. «Давно надо было», — Бормотала себе под нос. «Журналистка недоделанная. Реально мозгов у тебя будто нет», — потихоньку ругалась, азартно стуча по клавишам. «Ох ты ж мать моя!» Да, Ульянка, за умение находить информацию и анализировать двойка тебе. Найденная на просторах сети впечатляла и весьма слабо вязалась с привычным образом двух друзей. В мужчинах, запечатленных на фотографиях с официальных мероприятий, слабо угадывались свои парни, щеголяющие в деревне в шортах или джинсах, пусть и недешевых. Идеальные костюмы на отличных фигурах, белоснежные рубашки, вежливые улыбки. По позам и окружению сразу было видно, что они – большие люди, свои в мире богатых и успешных. Девушка хлопнула себя ладонью по лбу. Такой прокол – это немыслимое пятно на репутации журналистки. Пусть об этом и знает только она. Спортивный путь Ковыльского с некоторым трудом, но удалось отследить. В интернете ничего не пропадает бесследно. Список наград, медалей и турниров впечатлял. а баварии удалось найти целую пачку заметок. И Ульянке даже стало жалко того парня из-за обдолбанного водителя, не попавшего на Олимпиаду и навсегда похоронившего карьеру. Но теперешнего Александра жалко не было. Хамло какое! Звезда местная, чтоб тебя! Тетушкина Ромка тоже плохо подходила Роману Романовскому бизнесмену, совладельцу, инвестору и так далее. Практически ожившая девичья мечта, а я на них яшку спустила. Финечкина с одной стороны испугалась, а с другой ей было весело от того, что загнала мечты на дерево, а еще было жаль, что телефона под рукой не было, а золотилось бы на фото и видео. Какой компромат и хайп! Валерия Максимовна оказалась местной Аллой Вадимовной, что Ульку тоже не сильно обрадовало. Если уж и тут накосячит, тогда точно придется навсегда поселиться у тети Вали и учиться садово-огородным премудростям в купе с видением частного подворья. Вот влипла. столько лет держать дворовые замашки в узде и расслабиться в самый неподходящий момент. Ульянка, я от тебя в шоке, бормотала она сама себе. Уля, ты что там бубнишь? Валентине стало интересно, что там такого интересного вычитала племянница. Неужели организационные статьи настолько увлекательны? Тетя Валья, такая дура! Племянница закатила глаза. И вообще не представляю, с чего начать. А еще мне страшно. Не дрейф, не покусают, а начинать нужно сначала. Как и заканчивать в конце? Озвучила совет тетка. Гениально! Улька хлопала глазами, смотря на улыбающуюся родственницу. «А начало у нас в начале, да?» «Да», — подтвердила та. «Не переживай так сильно, не полет на Марс организовываешь». Как ни странно, Ульянка смогла взять себя в руки и внимательно прочитать присланный материал, а потом с головой окунулась в поиск информации, ее структуризацию и анализ. Списки гостей, логистика, закуски, обслуживающий персонал, дресс-код, приглашения. Пунктов набралось такое количество, что было страшно что-либо упустить из виду. Вечером в воскресенье Ульянка отправила потенциальной работодательнице письмо с мыслями о том, что и как нужно подготовить, сделав приписку, что в понедельник посетит конно-спортивный комплекс с целью проверки на соответствие некоторым пунктам планируемого мероприятия. Отправляя предварительный план, девушка и не предполагала получить ответ спустя всего 20 минут. Еще десять она потратила на то, чтобы собраться с мыслями, сходила за чаем, снова устроилась перед ноутом, сделала пару медленных вдохов и выдохов и, решив, что дальше тянуть смысла нет, дрожащей рукой щелкнула по входящему письму, совсем по-детски закрыв глаза, как перед чем-то пугающим.